Все. Кошмар окончен. Химера рассеялась. У меня предложение. Он взял ее за холодные вялые пальцы. Давайте не играть в жизнь, а жить. концовке она, кажется, не услышала. "Окончен", повторила Элиза и покачала головой, только не для меня. Мой личный кошмар никуда не делся. Вы о бывшем муже, о хане Альтаирском. Это ведь его вы называете Чингисханом? Она вскинулась, посмотрела на него с ужасом: "Господи, я Петрович, вы обещали забыть. Это мой психоз, вы сами сказали. Я вовсе не то имела в виду. То-то. Вы вбили себе в голову, что Смарагдова в лимбах, и Шустрова умертвил ваш бывший муж из ревности. Их всех действительно убили, но сделал это не Хан Альтаирский, а Девяткин. Он больше не опасен, успокойтесь". Яросту Петровичу хотелось поскорее перейти к главному, тому ради чего он подсел к Лизе поговорить с ней наконец без недомолвок и глупостей, как подобает взрослым людям. Но Элиза не поверила ему. В ее взгляде по-прежнему читался только страх. "Ну хорошо", Вандорин мягко улыбнулся. "Я встречусь с вашим супругом и поговорю с ним. Я сделаю так, что он оставит вас в покое". "Нет, не вздумайте!" на крик обернулись. — Все позади", нервно сказал Штарн. "Возьмите себя в руки, Лизочка, остальные дамы уже успокоились". Не начинайте с изнова. Умоляю, умоляю, зашептала она, держав Андорина за руку. Не связывайтесь с ним. Это вам не бедный свихнувшийся Жорж. Хан, щади ада. Вы ошибаетесь, если думаете, что всех убивал Девяткин. Конечно, после бенефиса легко поверить во что угодно, но это совпадение. На хладнокровное убийство Жорж не способен. Если уж я проговорилась, пусть вы знаете все. Чингисхан самый опасный человек на свете. И раз Петрович видел, что она на грани срыва, и поэтому старался говорить с ней как можно рассудительней. Поверьте мне, самые опасные люди на свете это безумцы с амбициями художника. Хан совершенно безумен. Он помешался на ревности, а художнические амбиции у него есть, или Лиза немного растерялась. Нет. Но «Ну, стало быть, мы с ним как-нибудь договоримся, заключил Фондорин, поднимаясь. Разговор о важном в любом случае придется перенести на более позднее время, когда Элиза перестанет беспокоиться о своем кавказском отеле. Боже, вы меня не слушаете. Смарагдов был отравлен так же, как Фурштатский. Шустров зарезан бритвой так же, как Астралов. Все это сделал Чингисхан. Он сказал мне: "Жена хана Альтаирского не может иметь любовников и не может выйти за другого". Причем здесь Девяткин? Когда погиб Фурштадский, это антипредприниматель. Он ко мне сватался в Петербурге. Я еще не играла в Ковчеге и не была даже знакома с Жоржем «Астралов? Тенор нахмурился и раз Петрович, припоминая, что несколько месяцев назад действительно зарезался бритвой, известный петербургский певец. Да-да, когда умер Фурштадский, Хан протелефонировал мне и признался, это его рук дело. А на похоронах Остралова он сделал вот так. Она провела пальцем по горлу и затряслась. Мне никуда от него не деться, он знает каждый мой шаг. Я находила от него записки повсюду, даже у себя в уборной, даже в номере Метрополя. Не успела переехать, а в ванной на столике записка: "Каждый, с кем ты спутаешься, сдохнет". Никто, кроме Штерна, еще не знал, в каком номере я буду жить, и Девяткин не знал. В самом деле, Фондорин вновь опустился в кресло. Во всей трупе Ноевич знал, где именно вы остановились. Да, только он. Меня перевезли Вася и Симочка. Вася раскрыл чемодан, а Симора развесила мои платья, разложила туалетные принадлежности. Где? В ванной. Прошу меня извинить, прервал её Рас Петрович. Я должен вас покинуть, мы обязательно поговорим позже. Куда же вы? всхлипнула Элиза, Умоляю, "Ничего не предпринимайте". Он сделал успокоительный жест, ища глазами массу. Тот сидел надутый с замотанной головой. Не обижайся, сказала мой Рас Петрович. Я кругом виноват перед тобой. Прости. Лучше скажи, что ты думаешь о своей подружке, госпоже Клубникиной. Японец печально ответил: Я на вас не обижаюсь, господин. Что ж, обижаться на больного. А обижен я на Симусан. Откуда вы узнали, что я сейчас думаю о ней? Предмет обсуждения находился неподалеку, в десятке шагов. Раскрасневшаяся от пережитых волнений Симочка что-то жарко рассказывала Лавчилину, держась рукой за грудь. «Мое бедное сердце чуть не лопнуло от ужаса. Оно и сейчас все трепещет. Костя посмотрел туда, где у клубникиной трепещет сердце, и уже не мог отвести взгляда. Надо на него подуть, тогда оно успокоится. Только прикажите, шаловливо предложил проказник. Мася пожаловался. Эта пустая девица любила меня только за красоту. Теперь, когда пуля обезобразила мои черты, она на меня смотреть не хочет. Я к ней подошел, а она говорит: "Масик, Ты, конечно, герой, но от тебя пареным пахнет. И сморщила нос, от моей раны презриливо отвернулась. Меня перевязала добрая Регинина-сан. Она, кстати, еще очень ничего и в хорошем теле. Меня интересует, любит ли клубники на деньги. Она только о них и говорит, что сколько стоит, до да какую бы вещь она себе купила, если получала больше шалования. Она не говорит о деньгах, только когда делает любовь. Но сразу после любви начинает просить подарки. Я был ранен истекал кровью, а она от меня отвернулась. Почувствовав, что на нее смотрят, клубни кина оглянулась, сложила губы розочкой и послала масси воздушный поцелуй. Скажите ей, господин, что я не желаю ее больше знать. Сейчас. Фондорин подошел к Симе, выразительно взглянул на Лавчилина, и тот моментально испарился. "Вот тихо спросил Ираст Петрович, — сколько вам платит хан Альтаирский? — "Что?" пискнула Клубникина, замигав пушистыми ресницами. "Вы шпионите за Елизай, доносите обо всем ее мужу, подкладываете записки и прочее. Не смейте мне лгать, иначе я объявлю об этом всем вслух. Вас выгонят с позором из трупы." "Хорошо. Исправлю вопрос. Меня не интересует сумма вознаграждения." Я должен знать, где я могу найти этого господина. Помилуйте, как можно? Глаза Сима наполнились чистыми, и высококачественными слезами. Лиза моя любимая подруга, мы с ней как сестры. Вандорин дернул углом рта. Считаю до трех. Раз. Два. Он снимает квартиру в доходном доме Абрикосова на Кузнецком, быстро проговорила Клубникина, поморгала. Слезы высохли. Теперь вы меня не выдадите? Смотрите, вы обещали. Давно вы ухана на жалование с Петербурга, милый родной, не погубите Ной Ноевич ославит меня на весь театральный мир. Меня не возьмут ни в одну приличную труппу, поверьте, я умею быть благодарной. Она часто задышала, придвинувшись к Расту Петровичу, он покосился в ее декольте и поморщившись отодвинулся. По лицу Симы снова все с той же фантастической легкостью, пылились слезы. Не смотрите на меня с таким презрением, это невыносимо. Я наложу на себя руки. Не выбивайтесь из амплуа субретки мадмуазель. Он слегка поклонился и быстро пошел к выходу, только поманил за собой массу.